Про цыган и астрологов. Лежала у меня в палате однажды цыганочка Лала. Хорошая, милая девочка с рубцом на матке. Планировалось у нее соответственно кесарево сечение. Как полагается, после подсчета оптимального срока для родоразрешения, я записываю ее в специальный журнал на определенную дату. Она совершенно свободна по какому-то случайному стечению обстоятельств. На этот же день записывают на операцию пациентку категории ВИП, дочь ректора одного из местных университетов. Естественно, оперироваться она будет у Начмеда. Естественно, что будущий дедушка, ректор уже на низком старте. Первый внук как-никак. Но так случилось, что и цыганочка моя ждет сына, и сын тот первый внук у своей бабушки, свекровки Лалы. Операция дочери ректора запланирована была на 10 часов 30 минут. Раньше нельзя. Во-первых, начмет на утренних разборках прошедшего дежурства. А во-вторых, так попросила сама дочь ректора. Оказывается, она увлекалась астрологией и со своим наставником, только не смейтесь, пожалуйста, высчитала лучший временной интервал для рождения сына. Ну, чтобы он там умный, красивый, самый успешный был и хорошую карьеру построил. Итак, день Х. Время 10.00. Все ждут приезда высокого начальства в виде директора дабы встретить, переодеть и в нужное время в детское отделение сопроводить. В это же время под окнами роддома собирается табор. Надо сказать, что перед роддомом у нас чудесная лужайка, большая клумба и несколько высоких елей. И вот под раскидистыми лапами этих елей в тени табор и расположился. Человек 30 мы насчитали. Постелили на траву, лето было, тепло, одеяла разные, еду какую-то разложили и даже гитару принесли. Песни петь начали. Праздник у людей. Внук рождается. Понимать надо. И в этот момент в ординаторскую заходит начмет, кивает на открытое окно, откуда доносятся цыганские айнане, и начинает у меня интересоваться, что это, и как чудесный концерт свернуть, а артистов по домам разогнать до приезда известной персоны. Я отвечаю, мол, вы же знаете, это теперь только после родов. Пока не извлекут цыганенка и в табор не сообщим, так и будут тут сидеть. Скажите спасибо, что медведи не привели. «А раньше ты не могла ее взять в операционную? Сейчас Иван Иванович, ректор, приедет. А тут балаган с балалайками. Ну, позорище!» «Не могла раньше взять. У нее гепатит С. А вторая операционная сегодня генералица. Если бы даже 8.30 взяла, то у вашей пациентки звезды бы не сошлись. Не успели бы до определенного времени родить умного и успешного внука ректора». Оба ржом! «Потому что ситуация веселая». И быть ректору, судя по всему, почетным гостем на цыганском празднике. К слову, все разрешилось. Иван Иванович очень переживал за дочь и внука, а посему на Ромалое внимание и вовсе не обратил. Крутая черная иномарка привезла его прямо к входу в роддом и оттуда же через сорок минут забрала счастливого и довольного. А цыгане в час дня узнали, что родился у них пацан, и тоже счастливые быстренько разбрелись постскриптум, ну а выписка у них в разные дни была.